Так давно я тебя любил Но исчезла ты, кончились мечты И в конце концов я тебя забыл I'm right. Ще раз скажу небольшой секрет но прими совет успокой мечты дней и